Глава 16. Цель визита в лечебнице вежливо, но настойчиво спросила на хорошем русском администратор. Молодая девушка в белом халате просто лучилась доброжелательностью. В отличие от двух охранников, стоящих с оружием наперевес, наше появление в приемном покое было замечено сразу, и мне даже не удалось толком оглядеться в современном и чистом здании. Посещение больных «Бывших пленных, освобожденных с судна гнев Аллаха», — сказал я и лицо девушки на мгновение помрачнело. «Боюсь, посещать пациентов могут только родственники или их доверенные лица, по посменному разрешению, заверенному нотариусом», — вернув на лицо вежливую улыбку, сказал администратор. «Как хорошо, что все люди братья, а я здесь для того, чтобы выяснить все подробности их пленения», — улыбнулся я в ответ. Эти люди дарники, и насчет них всех действует соглашение между Российской империей и Орденом Асклепия. Надеюсь, мне не нужно вспоминать конкретные пункты. «У вас есть официальные разрешения от руководителя жандармерии Тифлиса?» — решительно спросила девушка, уже начавшая порядком выводить меня из себя. «Лучше. У меня есть разрешение и даже приказ от его сиятельства князя Богратиона, наместника и правителя этих земель» перешел в наступление я. «К слову, от него у меня есть еще одно распоряжение, о котором вы, вероятно, знаете, так что я позволю вам собрать бумаги и дам время, а сам посмотрю, что с освобожденными людьми. Или вы уже подготовили документы о передаче всех покушавшихся на его жизнь?» «Это громкое обвинение!» Администратор, наконец, не выдержала, чуть вскинув носик, чтобы не выдать раздражение. «Громкое заявление для того, кто даже не представился. Так давайте не делать его публично, в приемном покое», — усмехнулся я, кивнув в сторону удивленных людей в очереди, вовсю рассматривающих нашу компанию. Надо сказать, она получилась достаточно пестрой. Ангелина успела переодеться в легкое летнее платье, но на плече девушки висел армейский рюкзак, а между выдающимися грудями в открытую висел кулон дарника. Василий со всей выученной жесткостью стоял по струнке чуть позади моего правого плеча. При этом динщик не снял штурмовую керасу, способную выдержать прямое попадание автоматной очереди, а на его поясе болталась кабура с выпирающим магазином пистолет-пулемета. Я же хоть и переоделся, но как-то постоянно забывал обзавестись ежедневными вещами, так что снова был в кителе и штанах военного образца. Без знаков отличия и герба, но ткань была достаточно дорогой, чтобы понимать, что я не простолюдин. На левом боку в открытую у меня висел кортик, на правом — кабура автоматического пистолета, а за спиной внимательные люди могли заметить цилиндр гранатомета. По сравнению с нашей троицей, одетой в обычную броню и хоть и удобную, но стандартную пехотную форму устаревшего образца, охранники уже совсем не выглядели грозными. Да и девушка-администратор, которая должна была поставить на место любого выскочку, не переходящего за рамки дозволенного, явно не очень понимала, что с нами делать. Вроде она и в своем праве, а вроде вправе мы. Прежде чем войти на территорию больницы... «Вы должны сдать оружие», — решительно сказал администратор, пытаясь скрыть, что идет на уступки. «Достать амулеты», — приказал я, и сам, расстегнув верхнюю пуговицу рубахи, продемонстрировал свой резонансный камень. «Мы все дарники, дворяне, на службе империи. Мы не должны сдавать оружие нигде на ее территории, если это прямо не обговорено в законе. Кроме того...» Будем откровенны, нам даже оружия не требуется, чтобы пройти сквозь вашу охрану, как, впрочем, и через тех уродов, что держали наших соотечественников в османском плену. И сейчас я задаюсь вопросом, а не удерживаете ли уже вы в плену дарников, подданных Российской империи? Они находятся на лечении, они в плену? Являясь нашими пациентами, они приняли правила ордена относительно нахождения в стенах клиники. Настойчивости и упорства администратору было не занимать, но и я отступать не собирался. Конфронтация или сотрудничество? Учитывая подозрение в отравлении княжича, сбежавшим членом ордена, я бы трижды подумал, на каком варианте настаивать, улыбнувшись, сказал я. «Ваше последнее слово». «Я должна поставить руководство в известность о вашем визите», нехотя сдаваясь, проговорил администратор. «Как мне вас представить?» «Представитель князя Багратиона», — спокойно сказал я, в очередной раз ломая шаблон девушки. «Итак, где содержатся мои соотечественники, освобожденные от плена османов?» «Хочу отметить, что они не содержатся в заключении, а находятся на лечении», — чуть устало проговорил администратор. «Следуйте за мной. Если, честно, конфликт был необязателен, я мог, как добропорядочный гражданин и друг ордена, послать официальное прошение, дождаться такого же вежливого и официального ответа и только после этого приехать в больницу. Но это могло занять необоснованно много времени. К тому же у меня были все поводы опасаться за жизнь и здоровье дарников». Несмотря на мое негативное отношение к Ордену, приходилось признать, что клиника находится в идеальной чистоте и порядке. Больше того, здание из стекла и бетона на фоне окружающих двух-трехэтажных построек казалось верхом новаторства и дизайна. Вот только все это великолепие имело важное предназначение — убедить жителей Тифлиса в его превосходстве и лояльности. Ведь в этом мире клиники соперничали не друг с другом за клиентов, а с церковью и дворянами за влияние. «В палатах находится дорогое и очень чувствительное оборудование», заявила администратор, когда мы уже подходили к двери с надписью «Отделение по реабилитации». «Вы должны сдать свои камни резонанса во избежание их влияния на аппаратуру». Это прямо противоречит соглашению между орденом и дворянством. Нисколько не смутившись, ответил я, не стоит идти на провокацию по такому мелкому поводу, иначе это можно счесть за попытку нападения. И, к слову, раз так вышло, что мои слуги допустили попадание пленных к вам, я требую вернуть им или передать мне все камни резонанса. «Это вопрос вне моей компетенции», — тут же ответила девушка, стараясь уйти от прямого ответа. «Вы обязаны воздержаться от применения резонанса рядом с оборудованием Ордена. В случае поломки вы должны будете полностью оплатить его стоимость». «Нет проблем. Но только после экспертизы моих техников», — ответил я, пожав плечами. «Хватит уже задерживать нас без повода. Вечно выигрывать время вам не удастся. А отношения со мной и княжеством вы портите с каждой фразой. Орден запомнит ваши слова». — поджав губы, проговорил администратор. — И нам совершенно нечего скрывать. — Вот и посмотрим, — ответил я. — Ведите. Не знаю, может, она и в самом деле сдалась или решила, что времени выиграно достаточно, но двери отделения и в самом деле распахнулись, и нас ввели под вооруженным конвоем в отделение. Первое впечатление идеально чисто. Плитка блестела под ногами, длинные газовые лампы ровно освещали коридор, по обеим сторонам белого коридора полупрозрачные двери с металлическим каркасом. Вот только если приглядеться, стекла в дверях вставлены между прутьями толстой стальной решетки. Лампы заглублены в потолок, так чтобы не мешать движению тяжелых доспехов, а на полу межплиток уже знакомые рельсы передвижного оборонительного пункта. «Не больница, а крепость. Меня или любого из штурмового взвода такое не остановит, но для десятого ранга станет непреодолимым препятствием, а таких людей в империи большинство, особенно на окраине». «Пациенты, доставленные вчера из порта, находятся в этих палатах», — сказала девушка, остановившись перед дверью с надписью «Общие палаты 5378». «Еще раз напоминаю, что вам нельзя пользоваться своими силами». «Я это услышал. Открывайте», — сказал я, прекрасно понимая, что времени в бесполезных спорах потрачено просто куча. И когда меня все же впустили в палаты, я едва сдержал вздох разочарования. Опознать бывших пленников, даже не зная их в лицо, было легко, по забинтованным шеям. Но я и в лице их помнил, и легко понял, что в ровный ряд спящих на белоснежных простынях бывших пленников положили двух человек, к ним никакого отношения не имеющих. И эти двое, в отличие от остальных, бодрствовали. Расчет был простой и понятный. Вот тебе бодрствующие, с ними и общайся, а остальных не тронь. Все в порядке? — спросил я, решив немного подыграть, чтобы снизить напряженность и внимание медиков. — Кормят вас нормально? Чего-то не хватает? — Да, господин, все хорошо, — улыбнулся лже-больной. — Все есть и всего в достатке. И кормят, и поют отлично. — Рад за тебя. — А что с товарищем, который ожог при взрыве резонатора получил? — спросил я, указав на парня с забинтованным лицом, спящего на соседней койке. Естественно, никакого взрыва, как и ожога, не было, но лже-больной этого знать не мог. «Спасибо за беспокойство, господин. Все хорошо. Видите, перевязали. Он, правда, спит больше, но это после ожогов нормально», ответил подставной пациент. «Ага, ясно. А где твой амулет?» спросил я, садясь на край кушетки. «Так вот же он». Удивленно проговорил больной, взяв в ладонь камень резонанса. «Вот только я уже видел столько аур дарников, что мог без глубокого анализа сказать. Передо мной простолюдин или дворянский сынок, обделенный даром». «Напоминаю, что в палатах запрещено применять дар», громко сказала стоящая у меня за спиной администратор. «Ах, как жаль», — хмыкнул я, повернувшись к спящему. «А где у него амулет?» «Мы временно забрали их на хранение во избежание злоупотребления силой резонанса. Спящие могут активировать ее случайно», — проговорил администратор. «И все они, как один, подписали с вами договор на лечение?» «На всякий случай еще раз», — спросил я. «Конечно, мы никого не удерживаем тут насильно», — ответила девушка, чуть вздернув носик. «Это очень важный момент», — Кивнул я, положив пальцы на голову спящему пациенту, рядом с которым сидел. Судя по его угнетенным меридианам, парню вкачали нехилую такую дозу снотворного, а самое паршивое, что сделано это было, несмотря на общее переутомление и истощение организма. В результате почки и печень справлялись с большим трудом и работали на пределе. К счастью, я мог на это повлиять с помощью собственной праны, активизировав его нервные центры и временно подавив действие снотворного на мозг. Дыхание пациента стало учащенным, более поверхностным, веки задрожали, а через несколько секунд он дернулся всем телом и, вскрикнув, открыл глаза. «Ай!» — подскочив, отпрянул администратор. «Что вы сделали? Запрещено использовать силы в клинике?» «Заткнулась быстро!» — гаркнул я, заставив охранников шагнуть вперед. Но им преградили дорогу Строганов и Ангелина, в руках у которой тут же появился резонансный кортик. Администраторша побледнела и подалась назад. Охранники взялись за оружие, но я не собирался доводить до перестрелки. По крайней мере, пока. «Опустите оружие или умрете», — приказал я, и охранники, разом осунувшись, выпустили автомат из рук. А вот и отлично. Привет, помнишь меня? Да, хрипло ответил парень. Вы вытащили нас из плена и сняли ошейники. Все верно. Но похоже, я вас подвел. Из одного плена вы попали в другой, хоть и добровольный. Скажи, ты помнишь, как подписывал какие-то бумаги, позволяющие ордену Асклепия забрать у тебя резонатор и удерживать в палате насильно? Спросил я. Что? «Нет, я такого не подписывал!» — тут же возмутился парень. «Они врут! Не было такого!» «Вы вводите пациента в заблуждение!» — попыталась встрять в разговор администратор, но ее ко мне не подпустила Ангелина. «Я не подписывал никаких бумаг!» Устало проговорил парень, а затем снотворное взяло свое, и он снова отключился, продолжая что-то бормотать. «Пациент под седативными препаратами и просто не понимает, о чем говорит», вмешалась представительница ордена. «Любой суд скажет, что показания такого человека недействительны». «Если и будет суд, то судить либо будут представители высшей аристократии за убийство нескольких простолюдинов, покушавшихся на его жизнь, либо кучку орденцев, которые нарушили соглашение с Российской империей и взяли на себя слишком многое». — сказал я, подходя к следующей кровати. — А для того, чтобы понять, кто прав, достаточно опросить нескольких из ваших невольных пациентов. — В этой комнате запрещено применять резонанс! — чуть не визжа кричал администратор, когда я снял интоксикацию с женщины лет тридцати пяти. Все еще привлекательная, пусть и замученная пытками и беспрерывной работой, она открыла глаза и тут же попробовала вскочить, но тело пока не слушалось. «Убийцы!» — захрипела женщина, потянувшись скрюченными пальцами в сторону администратора в белом халате, после чего девушка резво отпрыгнула за спины охранников, а затем, не дожидаясь, пока пациентка скажет что-то еще, вылетела в коридор. Мужчина с автоматами попятились в том же направлении. «Передайте вашему главному, чтобы спустился с небес в эту палату и прихватил все резонансные камни, принадлежащие дарникам, иначе разбираться будем не мы, а весь флот империи, что базируется в Тифлисе». При этих словах мужчины еще больше побледнели, и пулей вылетели в коридор вслед за девушкой. Из медиков остались только подставные больные, которые лежали, притворяясь бревнами. «Что случилось?» — спросил я у женщины, несколькими импульсами успокаивая ее и ускоряя метаболизм. — Они забрали камень? — Не только. С нами была девочка Фина из Минска. Ее утащили прямо из приемного покоя, — выпалила женщина. — Вы должны спасти ее. — Если она еще жива, сделаем все возможное, — сказал я, взглянув на пациентов, которые жмурились и отворачивались. «Документов на разрешение держать себя в спящем состоянии и забирать камень не подписывали?» «Нет, конечно. Но меня не стали слушать. Скрутили по рукам и ногам, словно насильники», — проговорила женщина, и в этот момент в палату вошел штурмовой доспех в полной комплектации. «Даже щит и крупнокалиберная пушка в наличии». А уж за ним, с чувством собственного достоинства, ввалился улыбающийся старичок в круглых очках с блестящей лысиной и белой окладистой бородой. — Этот! Он забрал Фину! — Гражданочка, прошу вас, успокойтесь. Понятия не имею ни о какой Фине, — пожал плечами старичок. — Что же, до вас, молодой человек, вы ведете себя неподобающе своему статусу ворвались в мое учреждение, запугали сотрудников. «Я не ослышался. Ваше учреждение? Не ордена?» — усмехнувшись, уточнил я. «Ордена, конечно, ордена», — едва заметно поморщившись, ответил старичок. «В таком случае, как представитель князя Багратиона, наследника княжества грузинского, я требую немедленно освободить всех доставленных вчера, и положенных помимо их воли дарников», — сказал я, поднявшись с кушетки и подойдя вплотную к старику. «А также вернуть им все резонансные камни, в противном случае, в соответствии с уложением, хотя какое к черту уложение? Я просто опишу в красках ситуацию местному дворянскому собранию и буду смотреть со стороны, что они сделают с вами и с вашей клиникой». «Как вы верно заметили, это не моя клиника, а ордена». В улыбке старичка появилось что-то зловещее. А ссориться с орденом не годится даже королям. Если вы плохо изучали историю, то совсем недавно был в Англии... О, я прекрасно помню историю. Вот только, кажется, это вы забыли, что он был один. А ваших братьев и сестер тогда вздернули и расстреляли... Пара десятков тысяч. Думаю, в этот раз кровопролитие будет куда меньше, а до императора и вовсе не дойдет, усмехнулся я. Но вот вы, вы будете в числе первых.